Развод или переживал тяжело. Подруги говорили, хорошо, что детей нет, а это как раз самое печальное, потому что возраст подпирал, надвигался сорокалетний рубеж с приданным в виде гарантированного одиночества. Пока имелся муж, бездетность была одна на двоих. Они как бы делили это несчастье. А теперь все осталось ей одной. Виктор продолжался в коллекциях одежды, которым рукоплескал мир. А ей продолжать себя в квартальных отчетах? К тому же она знала им цену. К реальности они не имели никакого отношения. Хозяева оптимизировали налоги, то есть как могли скрывали обороты от государства. Чем меньше был официальный оборот фирмы, тем большую премию получала Эля. Такая экономная экономика не снилась Брежневу, хотя о нем уже не вспоминали. Элли реагировала на короткую память людей болезненно, как будто ей лишний раз доказывали, что даже известных и знаменитых забывают, что все эти звания, мавзолеи, почести только тешат иллюзии благодарной памяти. А вот она свою бабушку помнит и любит, как в детстве, только сильнее. Память хранилась в каких-то маленьких сундучках. Вот сундучок про то, как бабушка укладывала ее спать. Эля боялась темноты и засыпала, накручивая на палец прядь бабушкиных волос. А вот сундучок проумершего цыпленка. Шалашик над его могилкой Эля сделала из любимых бабушкиных цветов, вырвав их с корнями. И как бабушка плакала, то ли по цветам, то ли по цыпленку. И еще сундучок просиновал, где бабушка играла на гитаре на настоящей семиструнной, про Марусю, которая отравилась солёным огурцом. «И кому эти сундучки передать? Кто ее будет помнить?» Эля почувствовала себя не отдельным человеком, а проводником от прошлого в будущее. При таком ракурсе развод становился мелкой подробностью ее жизни, никому не интересной частностью. «Важна только сцепка поколений». Череда вагонщиков. Если на каком-то вагоне написано, что Эля дура или что Витек козёл, то поезду от этого ни тепло, ни холодно. Надпись мелькнет на скорости. Слов и не разобрать. Только общий строй вагонов важен. Она не имеет права прервать линию. Это не её личное «хочу ребенка, это долг. Закон – высшее требование, которое она должна выполнить любой ценой. Врачи подтвердили то, что она давно знала. Родить она не сможет. Но если раньше на этом месте у Эли наворачивали слезы, и она, стесняясь своей ущербности, поспешно уходила, то сейчас в глазах было сухо и твердо, как у каменной бабы, которую не сдвинуть. И что мне делать? живу и без детей. Жизнь не ограничивается материнством. Врач повторил заученную фразу. «Пусть живут, это их дело, мне нужен ребенок!» «Про усыновление не думали?» – дежурно поинтересовался врач. Внутри зашевелилась Дунька. «Не дождетесь!» – в эвиной обработке прозвучало. «Это не мой случай!» «Ну, тогда выход для вас один – суррогатное материнство, чтобы другая женщина выносила вместо вас из вашего генового материала муж на это согласится!» «Мужа нет. Тогда можно использовать донора». «Лучший донор – бывший муж». Прекрасная мысль. Искренне восхитился врач. А про себя подумал, что в таком случае бывших мужей не бывает, как не бывает бывших офицеров. Просто есть офицеры запаса и уволены в запас мужья. «Ну, тогда ждем вас». «До скорого, доктор». Эля встала и покинула кабинет. Врач задачился. Обычно пациенты готовы говорить на такие щекотливые темы часами. У него имелись фирменные приемы подталкивания их к выходу. Например, он говорил, что ему пора на консилиум, а тут сама ушла. Ну точно, каменная баба.